Проснувшись утром, Марина осознала, что сегодня суббота, а значит, не нужно идти на работу. Она встала и, закрывшись в ванной, тихонько поговорила с Георгием, который так взволновался, что Марина решила ехать немедленно, даже не завтракая. С кем-то разговаривала. Антон стоял в дверях спальни. С работы звонили. У них там полный затык, нужно ехать. Спокойно ответила Марина, влезая в джинсы и кроссовки. А тебе вообще-то не всё равно. Никуда ты не поедешь. Нам нужно серьёзно поговорить с Пафосом из рёк муж. Что в конце концов с тобой происходит? Да отстань ты, буркнула Марина, схватив с вешалки лёгкую куртку, потому что на улице было пасмурно. Не когда мне. Какой необычный артефакт проговорил Георгий, внимательно разглядывая анк. С одной стороны, он прекрасно сохранился, с другой, от него веет глубокой и удивительной древностью. Это золото? спросила Марина. Нет. Георгий поднёс анк к свету. Конечно, я не ювелир и не химик, но этот металл даже на ощупь кажется совсем не таким, как золото. Он легче и твёрже. Что же это тогда? Мне кажется, Георгий выглядел смущённым. Что это Арихалк? Арихалк? недоверчиво переспросила Марина. Та самая легендарная золотая медь, которую выплавляли в Атлантиде. Ты не шутишь? Конечно, я не уверен. Ну, я тем более ни в чём не уверена. Только в одном не сомневаюсь это и есть ключ о котором говорил тот человек, который пытался меня запугать. Тот человек с глазами и голосом змии. Гера, ты извини, что была с тобой не до конца откровенна. Марина зажмурила глаза, как будто входила в холодную воду. Но понимаешь, в общем, я нашла эту вещь в косметичке Камиллы. Она она её выронила, а я не смогла отдать. Но ну, не стала я бегать за ней. Не те у нас были отношения. Значит, она нашла анг в вещах моего деда. Похоже, Георгий услышал в ее словах только то, что считал важным. Рылась в них тайна, а я ничего не замечал. Ты многого не замечал, согласилась Марина. И снова он не почувствовал подтекста в ее словах. Если это ключ, продолжал Георгий, то где тот замок, который он должен открыть? Ключ, повторила Марина задумчиво глядя перед собой. Совсем недавно мы читали про ключ, помнишь, в тех листках, что нашли в тенике. Георгий торопливо вышел и через минуту вернулся с записями своего деда. Вот она, расшифровка пятой скрижали, проговорил он, разложив листы на столе. Кажется, это было в самом конце. Просмотрев записи, он нашёл нужное место и громко прочитал: Мы поместили арихалковую книгу в надёжное вместилище, ключевой камень. Когда же великие боги пожелают открыть людям тайну арихалковой книги, они сделают так, чтобы священный ключ попал в нужные руки. И тогда ключевой камень раскроется, и великая тайна Атлантиды будет прочитана. Ты хочешь сказать, что это тот самый священный ключ? С замеранием сердца проговорила Марина. Судя по тому, как страстно тот человек хочет завладеть этим ключом, очень похоже на то. Марина почувствовала необыкновенное волнение и по-новому взглянула на красно-золотой анг. Неужели в ее руках ключ от величайшей тайны человечества? Но даже если это тот самый ключ, о котором говорит пятая скрижаль, мы все равно не знаем, где ключевой камень. который можно этим ключом открыть, проговорила она, взяв себя в руки и справившись с волнением. Наверняка он покоится где-то на востоке под многометровой толщей земли. Хотя, а может быть и нет, возразил Георгий. Глаза его лихорадочно блестели. Помнишь, тут есть приписка деда. Он достал из стопки последний листок и прочитал: Кажется, я знаю, где находится ключевой камень. Возможно, для того, чтобы найти орехалковую книгу, не нужно ехать на Дельмун. Если верить ВМ, она близко, совсем близко. Ну и как это понимать? протянула Марина. И кто такой этот ВМ? Если бы я знал, вздохнул Георгий. И вдруг Марину осенило. Кажется, я знаю, куда нам нужно пойти, проговорила она тихо, словно боясь спугнуть свою мысль. В музей истории религии. И она пересказала Георгию то, что поведала ей Ольга Максимова. Понимаешь, твой дед специально повёл её туда незадолго до смерти, потому что знал, что она запомнит это навсегда. А что? Там у меня есть знакомые. Георгий явно оживился, почувствовав себя в своей стихии. Поехали прямо сейчас. Этот музей находится совсем недалеко, на Почтамской улице. Через полчаса они уже подошли к зданию на Почтамской. Георгий не пошёл к главному входу, а открыл неприметную дверь сбоку, предназначенную для персонала музея. "Вы к кому, молодые люди?" строго осведомилась пожилая воктёрша. сползающих на носочках. Вы в курсе, что это служебный вход, не для посетителей. В курсе, ответил Георгий. Мне нужно поговорить с Еленой Ивановной Кочержинской. Ваша фамилия, Вахтёрша взглянула на Георгия поверх очков. Успенский. Георгий Успенский. Одну минутку. Вахтёрша, исполненная чувства собственного достоинства, сняла трубку местного телефона. Что ещё за Елена Ивановна, подумала Марина, удивившая её саму неприязнью к незнакомой женщине. С виду этот геря тихий такой, а везде у него женщины знакомые. Тут к Елене Ивановне пришли, проговорила во актёрша в трубку. Успенский. Да-да, Георгий Успенский. Пропустить? Она положила трубку, снова пристально взглянула на Георгия и сухо проговорила: Проходите. Третий кабинет слева. При этом весь её вид говорил, что будь её воля, она не пропустила бы Георгия и его спутницу дальше проходной. Первое, что Марина увидела вслед за Георгием, пойдя в третий кабинет, грубо вытесанная деревянная статуя, изображающая получеловека, полумедведя. Статуя была хоть и примитивная, но очень выразительная. и невольно внушало робкое почтение к этому странныму персонажу. Только оторвав взгляд от этого чудища, Марина заметила обитательницу кабинета блеклую особу лет тридцати пяти с забранными в жидкий хвост ражеватыми волосами и большими глазами грустной птицы, прячущимися за толстыми стеклами очков. Единственное, что было в ней несомненно красивым. Это удивительно белая, словно светящаяся кожа. Но при появлении посетителей женщина залилась краской, вскочила из-за стола и шагнула навстречу Георгию. Гера, какой сюрприз, какая приятная неожиданность. Кому приятная, а кому не очень, подумала Марина, разглядывая хозяйку кабинета с ног до головы. И что это со мной происходит? Я никак ревную. Господи, вот уж нашла время. Познакомься, Лена. В голосе Георгия прозвучало смущение. Это Марина, она. Очень приятно. Елена весьма сухо взглянула на Марину и снова повернулась к Георгию. Ты к нам по делу или как? Нет, на твою неземную красоту полюбоваться, ехидно подумала Марина. Да, по делу, отозвался Георгий. Понимаешь, Я разбираю материалы своего деда и наткнулся в них на упоминание некоего ключевого камня. У меня есть основания полагать, что он находится в коллекции вашего музея, по крайней мере, когда-то находился. Ключевой камень? Елена задумалась. Нет, не припоминаю. Ты же понимаешь, в нашем собрании более ста восемьдесят тысяч экспонатов, относящихся к самым разным культурам и эпохам. От шестого тысячелетия до нашей эры и до наших дней. Это очень древний объект, ответил Георгий. Скорее всего, он должен находиться в разделе религии ранних цивилизаций, там, где памятники народов Месопотамии. Нет, не припоминаю ничего похожего. Но я, конечно, не специалист. Ты же знаешь, моя область исследований традиционные верования коренных народов Сибири. Елена покосилась на человека-медведя, словно ожидая, что он подтвердит её слова. Если хочешь, мы позвоним в отдел ранних цивилизаций. Это должен быть крупный объект, возможно, весом в несколько тонн. Его трудно не заметить, если он находится в вашей коллекции. А он в ней должен быть? По крайней мере, раньше, когда ваш музей находился в Казанском соборе, мой дед его видел. Ах, если это было ещё в те времена, тебе лучше всего обратиться к Валентине Михайловне. Валентина Михайловна, воскликнула Марина, переглянувшись с Георгием. ВМ. Совершенно верно, Елена покосилась на неё неодобрительно. Она работает в музее очень давно и знает его лучше кого бы то ни было. Кроме того, она наверняка должна помнить твоего деда и очень рада будет тебе помочь. Елена упорно обращалась только к Георгию, делая вид, что Марины вообще не существует. Очень хорошо, а где её найти? В отделе традиционных верований народов Азии. Это через две комнаты от моей. Георгий поблагодарил свою знакомую, и они отправились дальше. Следующая комната, в которую они попали, походила на большой антикварный магазин. По стенам стояли стеллажи и висели полки, на которых красовались сотни китайских и японских фарфоровых безделушек и костяных фигурок Нецке. На свободных от полок стенах висели цветные гравюры. За столами, заваленными книгами и рукописями, сосредоточенно работали несколько мужчин и женщин. "Скажите, я могу поговорить с Валентиной Михайловной?" проговорил Георгий, остановившись на пороге. На него обратились несколько неодобрительных взглядов. Должно быть, здесь не любили нарушителей тишины. Но тут, из-за даливости ложа, появилась маленькая изящная женщина с тёмными волосами, забранными в сложную причёску. Причёска, тонкие черты лица и изящество миниатюрной фигуры делали эту женщину похожей на китайскую фарфоровую статуэтку. В первый момент она показалась Марине молодой, однако когда подошла ближе, стало видно сетка тонких морщинок, покрывающая кожу, и Марина поняла, что этой женщине не по восемьдесят. Остановившись перед Георгием, женщина улыбнулась не без кокетства и проговорила удивительно молодым голосом, звонким и мелодичным, как фарфоровый колокольчик: "А вы на него очень похожи. На кого?". На вашего деда, конечно. Вы ведь внук Георгия Андреевича Успенского? Да, это я. Как и деда, меня тоже зовут Георгий. А вы Валентина Михайловна? Да, и я хорошо помню вашего отца. Он был замечательный человек, настоящий интеллигент. Сейчас таких почти не осталось. Женщина печально вздохнула, но тут же снова улыбнулась. Познакомьте меня с вашей очаровательной спутницей. Ах, да, извините. Это Марина. Она работает на телевидении. Вот как тонкие брови женщины поднялись то ли с удивлением, то ли с насмешкой. Телевидение сейчас это так престижно? Вы хотите сделать передачу о нашем музее? Вообще-то нет, вступила в разговор Марина. И вообще, моя работа на телевидении чисто техническая. И пришла я к вам сюда вместе с Георгием. И что же вас в таком случае привело ко мне? Дело в том, что мой дед видел в вашем музее некий очень древний артефакт, который он называет ключевым камнем. Это было достаточно давно, когда ваш музей находился ещё в Казанском соборе. Так вот, я хотел бы выяснить, где сейчас находится этот камень. И мне сказали, что если кто-то и знает, то это вы. Ключевой камень. Повторила Валентина Михайловна, словно пробуя это название на вкус. Да, я хорошо помню этот артефакт. Он поступил в наш музей из коллекции знаменитого дореволюционного археолога Иванова Памирского. Кажется, он привёз его из экспедиции на Ближний Восток, на территорию теперешнего Ирака. В те времена это была, разумеется, турецкая империя. Разумеется, машинально подтвердил Георгий. Так какова же судьба этого камня? Где он сейчас? Это ведь огромный камень, не иголка в стоге сена. Совершенно верно, не иголка. Валентина Михайловна чуть заметно улыбнулась. Когда нас переселили из Казанского музея в это здание, с тем камнем возникла огромная проблема. Он весит несколько тонн. Сама перевозка составила бы большую проблему. Кроме того, он просто не прошёл бы в двери этого здания. И как же с ним поступили? Валентина Михайловна огляделась по сторонам и понизила голос. Его просто оставили на прежнем месте. Решили, что так будет меньше проблем. Так он по-прежнему находится в Казанском соборе. В голосе Георгия прозвучало недоверие. Но я его там не видел и ни от кого не слышал о его существовании. Понятное дело. Женщина снова едва заметно улыбнулась. Мы оставили камень не на виду, а в потайном подвале под собором. Мы думали тогда и думаем сейчас, что там он будет в безопасности. В крипте собора? Нет, и не в крипте. Там тоже часто бывают люди. Дело в том, что в соборе, помимо крипты, есть ещё одно подвальное помещение, о котором почти никто не знает. Постойте, Я покажу вам план подземной части собора. Вы ведь внук Георгия Андреевича Успенского, и я просто обязана помочь вам всем, что в моих силах. С этими словами Валентина Михайловна исчезла за стеллажом и через минуту снова появилась. В руках у неё был свёрнутый в трубку чертёж. Вот этот план. Женщина развернула чертёж на столе. Видите, здесь вход в крипту, а здесь левее Второй вход, замаскированный. О нём не знают даже служители собора. Если открыть потайную дверь, можно попасть на лестницу, которая ведёт в подземелье. Нужно пройти по этому коридору, спуститься ещё на один уровень, и вы попадёте в помещение, где мы оставили ключевой камень. Георгий внимательно разглядывал чертёж, пытаясь отложить его в своей памяти. Впрочем, спохватилась Валентина Михайловна. Все это довольно трудно запомнить. Я лучше сниму для вас копию. Она подошла к копировальному аппарату и через минуту протянула Георгию копию чертежа. Ну вот, пожалуй, это все, чем я могу вам помочь. Георгий рассыпался в благодарностях, и они с Марией покинули музей. Ну что, посмотрим на этот камень, проговорил он, направляясь к своей машине. Отсюда до Казанского собора рукой подать. Меньше, чем через час, они шли среди стройных колон розового гранита с золотыми капителями. В соборе, как всегда, было многолюдно, хотя на этот день не приходилось никакого церковного праздника. Кто-то в полголоса молился, кто-то ставил свечи к иконам. Возле главного алтаря шла заупокойная служба. Вдруг Марина почувствовала чей-то пристальный неприязненный взгляд. Она завертела головой, и в какой-то момент ей показалось, что среди участников заупокойной службы увидела смуглого человека с усскими холодными глазами. Она привстала на цыпочки, вгляделась, но смуглый человек исчез, словно растворился в толпе молящихся. И вместе с ним исчезло беспокоившее её чувство. Что с тобой? насторожился Георгий. Да нет, ничего, просто что-то померщалось. Стараясь не привлекать внимания, Георгий сверился с планом и направился к стене за одной из колонн, неподалёку от могилы великого полководца Кутузова. Остановившись посреди восьмиконечной звезды, выложенной в полу цветным мрамором, он проговорил вполголоса: "Это должно быть здесь". Видишь, куда указывает этот луч? Затем подошёл к выступу стены, облицованному розовым камнем, и снова огляделся. В нескольких шагах от него женщина лет 60 в тёмном платке старательно протирала основание колонны. Как бы её отвлечь, вполголоса пробормотал Георгий. Попробую, так же тихо ответила Марина. Подойдя к уборщице, она спросила: Вы не подскажете, где похоронен Барклай де Толли? Чего? Уборщица уставилась на Марину из подлобья. Какой такой Толя? Не Толя, а Барклай де Толли, фельдмаршал, который воевал с Наполеоном. С Наполеоном Кутузов воевал, разражённо возразила уборщица. А никакой не фельдмаршал. Надо, девушка, историю знать. Ну как же? Ведь перед собором два памятника стоят: один Кутузову, а другой Барклаю. Мало ли где что стоит? А только с Наполеоном воевал Кутузов, и он здесь похоронен в этом соборе. Вон его могила. Как же так? Такой человек с самим Наполеоном воевал, а на могиле у него беспорядок. Какой беспорядок? Нет никакого беспорядка. Да как же? Там мусор рассыпан. Где? Не может быть. Я же там только что подметала. И уборщица устремилась к могиле полководца. Марина быстро вернулась к Георгию. Ну, как дела? Это должно быть здесь, бормотал Георгий, ощупывая узорный мрамор стены. Это место помечено на плане крестом. Скорее, Марина оглянулась. Я отвлекла уборщицу, но не надолго. Она скоро вернется. Не говори под руку. Отмахнулся от неё Георгий. Я должен сосредоточиться, а ты меня отвлекаешь. Тут ещё нарисовано что-то круглое, но что это, не пойму. Вот так всегда, никакой благодарности. Марина отошла в сторону и случайно наткнулась на медный канделябр, стоящий в двух шагах от стены. Канделябр качнулся, Марина придержала его и при этом слегка повернула вокруг оси. В то же мгновение раздался негромкий скрежет, и часть стены сдвинулась с места. Что ты сделала? удивлённо проговорил Георгий. Я ничего, я не хотела, забормотала Марина. Да нет же, ты привела в действие потайной механизм. Вот что здесь за рисунок? Кандилябр. Это он приводит в действие механизм двери. Попробуй ещё раз. Марина снова повернула канделябр, на этот раз сильнее. Часть мраморной стены отъехала в сторону, открыв нишу и уходящие в темноту ступени. Вот вход в подземелье, радостно воскликнул Георгий. Пойдём скорее, пока нас никто не заметил. Они быстро проскользнули в тёмную нишу и задвинули за собой потайную дверь, оказавшись в кромешной темноте. Хорошо, что я взял зажигалку, пробормотал Георгий и щёлкнул колёсиком. Зажигалка выбросила язычок синеватого пламени, едва осветив мрачные стены и стоптанные ступени, уходящие в подземелье. "Идём, мы на верном пути". И он начал спускаться в неизвестность. Марина медленно шла за ним, на ощупь находя ступени и бормотала: Да здесь запросто можно шею сломать, такая темень. Послушай, наверняка здесь должно быть предусмотрено какое-то освещение. Ведь здесь ходили люди, когда в этом помещении была часть музея. Ну не знаю, ответил Георгий, спускаясь всё ниже и ниже. Потерпи ещё немного, кажется, лестница кончается. Действительно, ступени кончились, и Георгий с Мариной оказались на круглой площадке. От которых в разные стороны расходились три коридора. И еще на этой площадке стоял железный ящик, в котором лежала десятка два восковых свечей. Ура! Да будет свет! воскликнула Марина, взяла одну из свечей и зажгла от синего пламени зажигалки. Георгий зажег вторую свечу и погасил зажигалку, чтобы поберечь газ. Ну, куда нам теперь нужно идти? Спросила Марина, заглядывая по очереди во все три коридора. Одну минутку. Георгий сверился с планом и указал на левый коридор. Сюда. Прежде чем продолжить путь, он положил в карман ещё несколько свечей. Марина посмотрела на него недоуменно и спросила: "Ты что, собираешься провести в этом подземелье целый день? Зачем тебе столько свечей?" На всякий случай, мало ли что. Георгий пожал плечами и пошёл вперёд по коридору. Идти при свече свечи по ровному коридору было легко, и через несколько минут Георгий дошёл до следующей развилки. Куда теперь? спросила Марина, поравнявшись с ним. Он снова сверился с планом и показал на средний коридор. Туда. На этот раз коридор шёл с заметным уклоном, всё глубже и глубже опускаясь под землю. Вол встал сырым, и по стенам сбегали тонкие струйки воды. Марина буквально физически чувствовала, как на неё давят тонны земли и гранита. Однако не жаловалась и не отвлекала Георгия своими эмоциями. Тут и там на глаза ей попадались заржавленные цепи, креучье и железные кольца вроде кандалов. Должно быть, предметы, оставшиеся с тех пор, как в здании собора и в его подвалах Размещался музей истории и религии. Она представляла, что совсем рядом, в десятке метров над ней, движется по Невскому проспекту оживленная толпа горожан, едут машины и автобусы, а здесь под землей время словно вернулось вспять. Они перенеслись даже не в девятнадцатый век, когда был построен собор, а в гораздо более ранние времена, во времена замковых подземелей. во времена алхимиков и инквизиции Миновав очередную развилку, Марина и Георгий прошли ещё метров 20. На этот раз коридор шёл прямо, на одном уровне, без подъёма и спуска. Вдруг Георгий остановился. "В чём дело?" спросила Марина, догоняя его. "Дальше нет пути. Мы попали в тупик." Марина шагнула вперёд и подняла свечу над головой, разгоняя темноту. Георгий оказался прав. Перед ними была сплошная стена, в которую упирался коридор. А что здесь на плане? Вот, смотри, на плане коридор продолжается, хотя в этом месте его пересекает какая-то пунктирная линия. Наверное, так изображена перегородка. Но вот как её обойти или сдвинуть? Марина поднесла свечойк, преграждающий путь в стене, провела её справа и слева. Когда она поднесла свечу к левому краю стены, к тому месту, где эта стена смыкалась со стеной коридора, пламя отклонилось от вертикали, словно какой-то сквозняк затянул её в стык между стенами. Кажется, здесь есть щель, неуверенно проговорила она и нажала рукой на самый край стены. Вдруг эта стена слегка сдвинулась со скрипом, какой издают не смазанные ворота, пришла в движение и повернулась вокруг оси. Теперь она стояла не поперек, а вдоль коридора, а по обе стороны от нее можно было протиснуться вперед. Колебание воздуха, вызванное повернувшейся стеной, погасило свечу Георгия. Он чертыхнулся, свернул план в рулон и сунул в карман. чтобы освободить руки. Затем достал зажигалку и снова зажёг свечу, прежде чем продолжить путь. За подвижной перегородкой коридор снова раздвоился. Куда сейчас? Налево или направо? спросила Марина, повернувшись к своему спутнику. Сейчас посмотрю. Одной рукой держа свечу, другой Георгий достал из кармана свёрнутый в трубку план и попытался развернуть его, но у него ничего не выходило. Марина попыталась помочь ему, взялась за свободный край плана и потянула на себя. Вдруг мимо неё промелькнула какая-то маленькая серая тень. Марина вскрикнула и отшатнулась. При этом всё ещё свёрнутый в трубку план упал на землю и покатился по левому коридору. Марина бросилась за ним. Коридор пошёл под уклон. К тому же пол здесь был сырым и скользким. Поэтому рулон всё не останавливался. Марина побежала, держа перед собой горящую свечу. Наконец, она нагнала катящуюся бумажную трубку, схватила её, но вдруг поскользнулась, упала и покатилась вперёд, как с детской ледяной горки. Свеча при этом погасла, и Марина почувствовала настоящий ужас. Она всё быстрее катилась вперёд, в темноту и неизвестность. Выронив бесполезную свечу, она все же сжимала свернутый в трубку план подземелья. Сунув его за пазуху, Марина попыталась ухватиться за пролетающие мимо стены, но из этого ничего не выходило. Вдруг ее, словно кто-то дернул за плечо, и скольжение в темноту прекратилось. Ничего не понимая, Марина ощупала стены и пол вокруг себя и поняла, что зацепилась полой ветровки за выступ стены. Откуда-то из далека до нее донесся голос Георгия. Ты жива? Жива, жива. Со мной все в порядке, кажется. Сейчас я приду. Только осторожно, не поскользнись. В темноте возникло пятно колеблющегося света, затем она различила свечу в руке Георгия, а уже потом его самого. Георгий медленно, осторожно шел к ней, придерживаясь свободной рукой за стену. Наконец, он подошёл совсем близко и помог Марине встать на ноги. Оглядев коридор при свете свечи, Марина увидела, что впереди, не больше чем в метре от неё, в полу имеется глубокий провал. Яма глубиной метров 5. "О, господи", прошептала она испуганно. "Если бы не эта ветровка, я бы сейчас валялась на дне этой ямы". "А что с тобой случилось?" спросил её Георгий. От чего ты вдруг так запаниковала? Крыса, ответила Марина с дрожью в голосе. Там была крыса, а я их очень-очень не люблю. Ну ладно, теперь нужно отсюда выбираться. И Георгий пошёл вперёд. Вот так они все: ни тебе утешить, ни по плечу погладить, ни ласкового слова сказать, дескать, не бойся, милая, я с тобой. Ага, дождёшься от них, как же? Ну, ты идёшь? В голосе Георгия слышалось нетерпение. Осторожно, придерживаясь за стены и помогая друг другу, спутники вернулись к развилке. Ну, теперь хотя бы не нужно думать, куда дальше идти, проговорил Георгий и уверенно свернул в правый коридор. Они прошли ещё метров 20 и наконец увидели перед собой просторное подземное помещение. Больше всего похоже на кладбищенский склеп. Кажется, мы пришли, проговорила Марина в полголоса. Да, это он, ключевой камень. Действительно, в глубине грота покоялся огромный валун, передняя сторона которого была гладко отшлифована, и на ней имелись ряды клинописных значков, знакомых Марине по рукописям Георгия Александровича Успенского. Да, это тот самый камень, проговорила она взволнованно. А вот и ключ. Она достала из кармана заветный ключ, точнее красно-золотой анг, коптский крест. Вопрос только, как этим ключом открыть заключенный в камне тайник. Отозвался Георгий. Что-то я не вижу в этом камне никакой замочной скважины. Мари не пришлось признать его правоту. Посмотрев в камень при свете свечей со всех доступных сторон, она не нашла ничего хотя бы отдалённо напоминающего замочную скважину. Вот что действительно обидно, проговорила она, отступив в сторону. Мы преодолели множество препятствий, нашли ключ, нашли камень, и в итоге оказались так же далеко от древней тайны атлантов, как в самом начале нашего пути. Может быть, где-то ошибался И это вовсе не тот камень, в котором заключена орехалковая книга. Я не верю, возразила Марина. В этом камне есть что-то такое удивительное, что-то такое древнее. Я не сомневаюсь, это он. Георгий смотрел на загадочный камень, как на упорного, неуступчивого противника, словно этот камень противопоставил ему свою злую волю. Марина тем временем расставила на полу по обе стороны от камня две зажжённые свечи и отступила назад, любуясь. Теперь помещение было похоже не на подземный склеп, а на древнее языческое святилище, и камень возвышался посреди него, как величественный алтарь. Посмотри, какой он красивый, воскликнула она, повернувшись к Георгию. Представляю, как тысячи лет назад Жрицы шумеров или даже атлантов вот так же зажигали вокруг него огонь и молились своим древним богам. Посмотри, перебил её Георгий. Я говорю тебе то же самое. Да нет. Посмотри теперь при свече свечей на надпись. Марина снова повернулась к камню и проследила за взглядом Георгия. При боковом освещении один из значков, высеченных на камне, стал гораздо заметнее, чем все остальные, и засветился красно-золотым цветом, цветом орехалка. И значок этот был крест с кругом на конце, коптский крест анк. Вот она замочная скважина, радостно воскликнула Марина, шагнула к камню и приложила свой анк к тому, что был высечен на каменной плите. Орихалковый крест в точности совпал с высеченным в камне значком и лег в него плотно, как в литой. В ту же секунду ровная трещина пробежала по поверхности ключевого камня. Он раскрылся, как раковина моллюска, и в его древней и глубине Марина увидела тусклое красно-золотое свечение. Это была массивная книга, переплет и все страницы которой... были сделаны из древнего металла атлантов. Вот она, проговорила Марина, испуганный восхищённо. Вот она, орехалковая книга. Я просто глазам своим не верю, отозвался Георгий и шагнул вперёд. Значит, дед был совершенно прав. И это ты, ты и смогла доказать его правоту. Браво! раздался в темноте Тихий холодный голос, похожий на шипение змеи. Я восхищен вашим упорством и находчивостью. Вы сделали даже больше, чем я надеялся. Вы нашли не только ключ, вы открыли для меня тайник. Вы сами вложили сокровища в мои руки. Я восхищен. Марина и Георгий резко обернулись. В арке, соединяющей коридор с подземным светильщиком. Стоял смуглый человек с узкими змеиными глазами. В его руке тускло отсвечивал пистолет.